Один лишний труп. Глава 12. Гости короля возвращались из замка по тёмным, но отнюдь не тихим улочкам города. Повсюду ощущались напряжённость и беспокойство, напоминавшие крысиную возню в покинутом доме. Хью Берренгер трусил на своём костлявом сером жеребце рядом с КТФЭлем. Он намеренно слегка попридержал коня и пустил его шагом. Близкое соседство насторожившего уши брата Жерома его ничуть не смущало. Он держался так, будто любопытного монаха вовсе не существовало. Впереди, приглушённо переговариваясь, ехали аббат Хериберт и приор Роберт. Их печалило то, что должна пролиться человеческая кровь, а они, служители церкви, не в силах этому помешать. Как горько, что эти два молодых человека желают друг другу смерти. Согласившись с условием поединка, оба противника уже не могли отступить. Им предстоял божий суд, и потерпевший поражение считался осуждённым самими небесами. И даже если он избежит меча, Его всё равно ждёт виселица. Но «Ну, назови меня первейшим болваном на всём белом свете, если тебе от этого легче станет, сговорчиво заявил Бренгер. В голосе его слышались поддразнивающие нотки, но Котфаэля это не обмануло. Я меньше других вправе судить тебя, отозвался монах. Или даже сожалеть о том, что ты натворил как монах вопросил вкратчивый голос, в звучании которого чуткое ухо могло уловить усмешку. Как человек, чёрт бы тебя побрал? брат Катфаэль сердечно промолвил хью. Я тебя очень люблю, и ты прекрасно знаешь, что на моём месте сам поступил бы точно так же, ничего подобного. А если даже и так, то вовсе не потому, что одного старого дурака видишь ли осенило. «А если б я ошибся?» «Но ведь ты не ошибся. Он и есть убийца. И убийца вдвойне, ибо обрек на смерть ее малодушного брата, столь же подло, как прикончил Николаса Фентри. Об одном тебя прошу. Ни слова Эллен, пока все не кончится, так или иначе. Буду молчать, если только она не заговорит первой. Ты что думаешь, эта новость еще не разнеслась по всему городу? Знаю, что так, но надеюсь, что она уже легла спать и стал бы узнает об этом не раньше завтрашнего утра, когда закончится месса. А к тому времени, вероятно, всё уже решится. А ты заметил, Котфаэль, извительно, поскольку терзавшая его душевная боль требовала какого-то выхода, не боясь всю ночь проведёшь на коленях, не сомкнув глаз, умерщвляя плоть накануне поединка. Не такой уж я дурак, укоризненно возразил Хью и погрозил старшему другу пальцем. Стыдно, Ктфаэль. Ты монах, не веришь, что Господь на стороне правого. Я лягу спать и высплюсь как следует, чтобы встретить испытание свежим и бодрым. А вот ты, наверное, возьмёшься быть моим ходатаем и заступником перед небесами. Ну уж нет, буркнул Ктфаэль. Я тоже завалюсь на бокову и поднимусь не раньше, чем меня разбудит колокол. Неужто у меня меньше веры? чем у нахального молодого язычника вроде тебя. «Узнаю, брата Катфаэля, — уступчиво промолвил Берингер, — но все-таки будь добр, замолви за меня словечко на заутрине. А уж если он тебя не услышит, то мне протирать колени тем более ни к чему». И Берингер, склонившись с седла, коснулся рукой широкой танзуры Катфаэля, как бы шутя, благословляя его, а потом пришпорил коня и припустил рысью. Обогнав Аббата, он почтительно поклонился ему и исчез за излученной Гайей. Брат Катфаэль предстал перед Аббатом сразу же после заутрени. Похоже, Хериберт не слишком удивился ни его появлению, ни его просьбе. «Отец Аббат, в этом деле я поддерживаю того юношу, Хью Берингера. Это я раздобыл улики, на которых держатся обвинения». И несмотря на то, что он предпочёл взять всё на себя и избавить меня от какого бы то ни было риска, я не могу оставаться в стороне. Я прошу позволить мне пойти и разделить с ним это испытание. Сумею я помочь ему или нет, но я должен быть там. В таких обстоятельствах я не могу покинуть друга, тем более что обвиняя, он говорил и от моего лица. Меня и самого всё это взволновало, тяжело вздохнув, признался аббат, что бы ни решил король, я буду молиться о том, чтобы этот поединок не завершился ничьей смертью. А я с грустью подумал, как Фэль даже не смею молиться об этом, ибо оба соперника стремятся к тому, чтобы один из них замолчал навеки. Скажи мне, попросил Хэриберт, это правда, что этот человек Курсель убил того бедного принька, которого мы похоронили в церкви. Вы вот чего там нет сомнений. Именно у него был тот кинжал, и только он мог обронить камень на месте схватки. Здесь всё ясно, в этом поединке добро сразится со злом. Так доступай, разрешил аббат. Я освобождаю тебя от всех обязанностей до завершения этого дела. И бывало, что подобные поединки Длился целый день. До тех пор, пока участники были уже не в состоянии не только наносить удары, но даже держаться на ногах и видеть друг друга. В конце концов кто-то валился с ног от изнеможения и истекал кровью там, где упал, не в силах подняться. Если ломалось оружие, противники обязаны были продолжать бой руками, ногами и зубами. Случалось, что кто-то не выдерживал и молил о пощаде. Но такое происходило нечасто, ибо означало поражение, обвинительный приговор Божьего суда и позорную смерть на виселице. Горькая участь, подумал Котфаэль, подоткнув риас и выходя из ворот, быть осуждённым самим Господом и лишиться благодати. Однако, пожалуй, в этом можно усмотреть Божий промысел. Само провидение даёт надежду правому. Имею ли я размышлял монах столько же веры, сколько и он. Интересно, неужто он и вправду уснёт? Как ни странно, Котфаэль готов был в это поверить. Правда, сам он в эту ночь не сомкнул глаз. Кинжал Жиль Сиверда вместе с обломком топаза монах унёс из замка с собой и оставил в келье, пообещав обеспокоенному мальчугану либо вернуть его, либо выдать взамен приличную награду. Но говорить об этом с Эллен было ещё рано. Придётся подождать до исхода дня. Если всё обойдётся, Хью Бернгар сам вернёт ей кинжал, но ну а в противном случае нет. О такой возможности он и думать не станет. "Беда моя в том, удручённо размышлял монах, что изрядно помотавшись по свету, я уразумел Сколь бы безупречно хороши не были намерения Создателя в отношении нас грешных, они порой не совпадают с нашими желаниями и чаяниями. И даже моё старое сердце может возраптать, если Господь, неважно во имя какой высшей цели, сочтёт за благо забрать из этого мира хью Бренгера, оставив в нём Адама Курселя. За северными воротами Шрусбери, у замка Форгейт, теснились пригородные домишки и лавки. Там, где они кончались, по обеим сторонам дороги раскинулись луга, ограниченные изгибами реки. Королевские маршалы, распорядители поединка, подготовили арену на лугу, по левую сторону от дороги. Она представляла собой просторную, ровную квадратную площадку, которую со всех сторон стеной обступили шеренги фламандцев со скрещёнными копьями. Им велено было отгонять не в меру ретивых зрителей, которым могло прийти в голову сунуться на ресталище, а заодно и следить за тем, чтобы кто-нибудь из участников поединка не сбежал с поля боя. На невысоком холме за площадкой поставили кресло для короля, а пространство близ него было предназначено для придворных и знати. С трех других сторон ресталище окружала густая толпа – Слуха предстоящим поединки словно ветер облетел весь город. Любопытно, что при всём этом столпотворении было довольно тихо. Разумеется, люди за стеной копий беспрестанно переговаривались, но столь приглушённо, что гул голосов над полем казался не громче жужжания пчелиного роя на соцвечье. Косые лучи утреннего солнца отбрасывали на траву длинные расплывчатые тени, а небо над головами было подёрнуто лёгкой облачной дымкой. Когда феела остановился возле того места, где стражники расчистили путь для приближавшейся из замка процессии, из почти невидимых из-за тумана ворот выехала кавалькада, радовавшая глаз яркими одеяниями и блеском стали. Показался король Стефан, статный и величественный, с длинными локонами. Он смирился с неизбежностью потери одного из своих слуг, но вот этов легче ему не стало он был явно не расположен идти на послабления, которые могли бы затянуть поединок. Судя по выражению его лица, схватка предстояла жестокая, и на смягчение условий рассчитывать не приходилось. Король желал поскорее покончить с этой историей. Сопровождавшие его рыцари, бароны и клирики сдерживали коней, чтобы ни на роком не опередить своего государя. Когда Стефана и его свита заняли свои места, появились оба противника щитов нет, отметил Котфаэль и Колчук тоже, только толстые кожаные жилеты. Да. Король хочет, чтобы развязка наступила побыстрее, у соперников не будет возможности целый день молотить друг друга мечами под доспехом, пока один из них не поднимет руки. На следующий день главное войско должно выступить в догонку главному отряду, независимо от исхода поединка. А до этого Стефан ещё собирался обсудить со своими начальниками детали похода. Обвинитель Хью Бэренгер первым преклонил колено перед королём, резко поднялся и направился к кристаллищу. Фламандцы расступились, давая ему дорогу. Стоявший неподалёку Кэтфаэль заметил, что лицо Бэренгера сосредоточенно и серьёзно, но в чёрных глазах по-прежнему притаилась смешинка. "Я знал", сказал Хью монаху, проходя мимо, "что ты меня не подведёшь. Смотри", он и латозвалс Кэтфаэль. Сам меня не подводи. Не бойся, заверил его Хью. Я исповедовался и ныне чист и невинен, как новорождённый ягнёнок. Голос его звучал ровно и задумчиво. Я готов, как никогда в жизни, и знаю, что ты меня поддержишь. Да. Мысленно я буду с тобой на арене. Ощущая свою беспомощность, подумал Катфаэль и усомнился в том, что годы спокойной монашеской жизни смогли повлиять на его мятежную натуру и смирить некогда буйный и непокорный дух он чувствовал, как кровь закипает в жилах, словно это ему предстояло вступить в смертельную схватку курсель также преклонил колено перед королём и последовал на площадку за своим обвинителем противники заняли места на противоположных концах ристалища А Прескотт встал между ними и высоко поднял жезл распорядителя, глядя на короля в ожидании сигнала. Герольд громогласно зачитал обвинение, назвал имя обвинителя и уведомил собравшихся, что обвиняемый вины за собой не признает. Толпа качнулась к арене с единым, словно порыв ветра вздохом. Катфаэль ясно видел лицо Хью. Теперь оно было решительным и суровым, улыбка исчезла. Пристальный взгляд был устремлён на противника. Король обозрел арену и поднял руку. Прескат опустил жезл и отступил к краю ристалища, а противники двинулись навстречу друг другу. На первый взгляд, силы противников были неровны. Курцель был старше, гораздо опытнее и значительно сильнее. Высокий рост, могучее телосложение и несомненная искушённость в воинском деле давали ему неоспоримые преимущества. По сравнению с ним Бернгар казался сухопарым юнцом, и хотя можно было предположить, что его лёгкости будут сопутствовать быстрота и проворство, с первых же мгновений стало очевидно, что курсы тоже необычайно подвижен и ловок. Еле только послышался звон стали о сталь, как Котфаэль почувствовал, что рука его невольно сжалась, как будто обхватив рукоятку меча, И повернулась, парируя удар тем же движением, каким отбил смертоносный клинок Курцель хю Беренгер. Отразив первый натиск противника, хю развернулся, и теперь его можно было увидеть из-под арки ворот. Из тёмного проёма возникла фигура девушки, словно ласточка в чёрно-белом одеянии, она летела к Арене с развивающимися золотистыми волосами. Она спешила, позабыв обо всём на свете, подхватив юбки чуть ли не выше колен, а за ней, задыхаясь и заметно по отстав, пыталась поспеть другая, молодая женщина, запыхавшаяся Констанс из последних сил умоляла свою госпожу остановиться и вернуться домой, но Элен её не слушала. Со всех ног бежала она туда, где в схватке не на жизнь, а на смерть сошлись оба её поклонника. Она не смотрела по сторонам, И только вытягивая лошадью, стараюсь разглядеть происходящее на арене поверх множества голов. Котфаэль устремился ей наперерез, и увидев монаха, она бросилась к нему. "Брат Котфаэль, что это? Что он наделал? И ты, ты знал и не сказал мне. Если бы Констанс не пошла в лавку за мукой, я бы так ничего и не узнала". "Тебе здесь не место", проговорил Котфаэль, прижимая к груди дорожающую и задыхавшуюся девушку. Ты ничем не можешь ему помочь. Я обещал ему, что не скажу тебе ни слова. Он не хотел, чтобы ты приходила сюда, не зачем тебе на это смотреть. Нет, я останусь, пылко возразила девушка. Неужели ты думаешь, что я могу уйти и оставить его одного? Но скажи мне, голос её звучал умоляюще, это правда то, что говорят в городе, что он обвинил Адама в убийстве этого юноши? И что доказательством послужил кинжал Жиля? Да, это правда, подтвердил Катфаэль. Девушка неотрывно смотрела на арену, где со свистом, рассекая воздух, вновь и вновь сталкивались с лязгом стальные мечи. В её больших глазах читалась растерянность. И это обвинение, оно справедливо? Истинно так. "О, господи", воскликнула девушка, не сводя зачарованного взгляда с ристалища. Он такой хрупкий. «Как же ему тяжело сейчас приходится! Ведь он чуть ли не вдвое меньше и решился на такое! О, брат Катфаэль, как ты это допустил!» «Теперь, — со странным облегчением подумал монах, — я хотя бы знаю, кто из этих двоих для нее он. До сих пор я не был в этом уверен, а, может быть, и она тоже. В слух он сказал... Если тебе хоть раз удастся заставить Хью Бернгера отказаться от принятого им решения, обязательно расскажи мне, как ты этого добилась. Правда, я сомневаюсь, что твой способ убеждения сгодится для меня. Он сделал свой выбор, девочка, и у него были на то свои достаточно веские резоны. Нам с тобой остаётся лишь примириться с этим. Но если мы поддержим его, страстно произнесла Элен то непременно придадим ему сил. Я буду молиться за него, и поверь, я могу быть терпеливой, только подведи меня поближе. Я должна всё видеть. Она порывисто устремилась к кристаллищу, но Катфаэль удержал её за руку. "По-моему, промолвил монах, будет лучше, если он тебя не увидит. Сейчас не время. Он меня не увидит". Оулен вырвался горький смешок не увидит, пока я не брошусь между мечами, а я так и сделаю, если меня не пропустят. Она умолкла, и у неё перехватило дыхание. Нет, я не настолько безрассудна. Единственное, что в моих силах это молча смотреть и ждать. Выходят, несмотря ни на что, внутренне усмехнулся Ктфаэль. Женщины нынче не желают довольствоваться той ролью, которая отведена им в этом мире, где властвуют мужчины. Он отвёл девушку на более высокое место, откуда она в облаке сверкающих на солнце золотистых волос могла без помех видеть полное беспощадной решимости лицо Бэрингера. Кончик его меча уже был обогрён кровью, но у курселя была всего лишь царапина на щеке, тогда как на рукаве Бэрингера расплывалось кровавое пятно. Он ранен, горестно простонала Эллен, и изо всех сил, стараясь не закричать, засунула в рот маленький кулачок и впилась зубами в стиснутые пальцы. «Это пустяки», — уверенно заявил Котфаэль. «Зато он ловчее. Видишь, как отбивает удар? Хоть с виду он хрупкий, но запястье у него стальное. От своей цели он не отступит, ведь он борется за правое дело, и это придает ему силы». Я люблю его, тихонько шепнула Элен. До сих пор я сама этого не знала, но теперь мне ясно: я люблю его. Я тоже, девочка, тихо отозвался КТФЛ. Я тоже. Схватка продолжалась без передышки уже целых 2 часа. Солнце стояло уже высоко и палило нещадно, но несмотря на это, изнемогая от жары, оба противника действовали с холодной осмотрительностью, сберегая силы. Теперь, когда их взгляды встречались на расстоянии вытянутых мечей, в них не было ненависти и злобы, осталась лишь непреклонная решимость у одного отстоять правду, у другого опровергнуть её. И у обоих для этого было только одно средство смерть противника. К этому времени они уже успели выяснить, что не взирая на кажущееся очевидным превосходство одного из них, Они были примерно равны и в быстроте, и в умении, а если некоторые преимущества Курсаля всё же и имело место, то оно уравновешивалось силой истины. У обоих изнеглубоких ран сочилась кровь, орошая траву. Близился полдень, когда упорно наступавший Бернгар сделал неожиданный выпад, и оттеснённый назад противник поскользнулся на залитой кровью, поридевшей от летней жары траве. Почувствовав, что падает, Курсель вскинул руку, чтобы парировать очередной удар Берингера. Меч Хью обрушился на него с такой силой, что клинок в руке Курселя переломился и отлетел в сторону, а сам он повалился на бедро, сжимая в руке один лишь эфес. Берингер мгновенно отпрянул, предоставив противнику возможность подняться. Он оперся острием меча о землю и бросил вопросительный взгляд на Преската который, в свою очередь, посмотрел на короля в ожидании указаний. «Пусть продолжают!» — бесстрастно распорядился Стефан. Очевидно, он по-прежнему пребывал в дурном расположении духа. Беренгер, опираясь на меч, отер с лица пот. Курсель медленно поднялся, в отчаянии глядя на зажатую в руке бесполезную рукоять, сокрушенно вздохнул и в ярости отбросил ее. Беренгер нахмурился и, и сделал два или три шага, переводя взгляд с Курселя на короля, но король непреклонным суровым жестом дал понять, что схватка должна быть продолжена. И тогда Берингер, быстрым шагом подойдя к краю арены, бросил свой меч под скрещенные копья и потянулся за кинжалом. Курсель не сразу понял, что происходит, но когда понял, лицо его просияло, уверенность вернулась к нему». Ну и ну, тихо пробормотал король. Кажется, я ошибался, думая, кто из них лучший. У соперников остались только кинжалы, и им предстояло сойтись в плотную. Но меч ли это или кинжал, в любом случае многое зависит от длины оружия. А тот стелет, что извлёк из висевших на бедре ножен курсель, был куда длиннее, чем изящная игрушка. По блёскившие в руках Юберенгера, у короля Стефана вдруг пробудился интерес к поединку, заставивший его отбросить естественное раздражение из-за того, что обстоятельства вынудили его дать согласие на эту схватку. Он сошёл с ума, простонала Элен, припав к плечу Ктфаэле. Губы девушки были сжаты, а ноздри раздувались, как у её воинственных предков. Он же мог убить его без труда. Он совсем лишился рассудка. О, как я его люблю. Между тем смертельный танец на арене продолжался. Стоявшее уже в зените солнце сильно укоротило тени обоих противников. Теперь они наступали, отступали и уклонялись от ударов в пределах чёрного круга, вычерченного на траве отбрасываемыми ими тенями. Припекало И противники обливались потом под кожаными доспехами. Бэренгару, оружие которого было короче и легче, пришлось перейти к обороне, а Курсель наседал, сознавая, что теперь у него появилось преимущество. Только быстрота и сноровка спасали Хью от беспрестанно обрушивавшихся на него ударов, каждый из которых мог оказаться роковым. Его ловкость пока ещё позволяла ему вовремя уклоняться оказываясь вне пределов досягаемости вражеского клинка, но он начинал уставать, движения его становились всё менее лёгкими, стремительными и проворными, а у Курселя то ли открылось второе дыхание, то ли он просто собрал все свои силы в последней отчаянной попытке, но казалось, он вернул себе прежнюю мощь. Кровь сочилась из раны на правой руке Хью, стекая на ставшую липкой рукоятку его кинжала. Развивавшиеся клучи левого рукава Курселя отвлекали внимание Бренгера, мешая сосредоточиться. Собравшись с духом, Хью предпринял несколько молниеносных атак и даже окрасил свой кинжал кровью противника, но длинные руки и длинный клинок Курселя давали ему неоспоримое преимущество. Тогда Бренгер сменил тактику. Он начал отступать, упорно экономя силы, пока курсу не начал выдыхаться, а его яростные атаки не стали ослабевать. "О, господи", еле слышно шептала Элен. "Он слишком великодушен, он жертвует своей жизнью. Этот человек с ним играет". "Никто", тихо возразил Кетфель, "не может играть с Хью Бернгером безнаказанно. Из них двоих он по-прежнему свежее". Врак его предпринимает последние судорожные усилия, надолго его не хватит. Хью отступал шаг за шагом, но всякий раз ровно настолько, чтобы ускользнуть от лезвия, а Курцель в неистовом порыве преследовал и теснил его. По-видимому, он стремился загнать противника в угол, чтобы тому некуда было больше отступать, но в последний момент либо чутьё подводило Курцеля, Либо Берингера вновь выручало его проворство. Так или иначе, Хью вновь и вновь уклонялся от ударов, и преследование продолжалось по периметру арены, вдоль линии фламандских копий. Берингуру никак не удавалось снова прорваться в центр площадки, но и Курсель не мог ни нанести решающий удар, ни прижать его к копьям и лишить свободы маневра, хотя каждый раз и казалось, что уже сейчас Хью не сдобровать. Фламандцы стояли неколебимо, словно утесы, хладнокровно взирая на схватку, бушевавшую, подобно бурному потоку, заключенному в крутые гранитные берега. Тесня противника вдоль лидней копии, Курсль неожиданно замер, отступил на один широкий шаг, отшвырнул в траву свой кинжал, наклонился и схватил валявшийся под ногами фламандцев меч, отброшенный Берингаром. С ликующим, хриплым криком он поднялся, размахивая оружием, от которого более часа назад великодушно отказался его противник. Хью даже не осознал, что они приблизились к тому самому месту, и еще меньше, что соперник намеренно подталкивал его туда именно с этой коварной целью. Где-то в толпе раздался пронзительный женский крик. В этот момент Курсель почти выпрямился, занося меч, И глаза его безумно сверкнули. Однако он не успел занять устойчивую позицию, и улучив этот миг, быть может, единственный оставшийся в его распоряжении Бэрringer словно тигр прыгнул навстречу врагу. Ещё секунда, и было бы слишком поздно, но Хью опередил противника. Всем своим весом он обрушился на Курселя, правый, державший кинжал рукой, обхватил его. Аллей вы перехватил запястье руки, сжимавшей поднятый меч. На несколько мгновений они застыли, напрягаясь изо всех сил, а потом повалились на вытоптанную траву и покатились, цепившись в смертельных объятиях у ног равнодушных наёмников. Элен стиснула зубы, чтобы не вскрикнуть, и закрыла глаза, но тут же открыла их снова. Нет, я буду смотреть. Я должна. Я вынесу это. Ему не будет за меня стыдно. Ок Отфайль, скажи же мне, что там происходит? Я его не вижу. Курс схватил меч, но удар нанести не успел. Торопливо пояснил монах постой. Один из них поднимается. Противники упали вместе, а встал только один. И теперь он стоял ошарашенный и недоумевающий от того, что враг внезапно обмяк и недвижно распростёрся на земле, раскинув руки и уставясь на яркое летнее солнце открытыми невидящими глазами. Струйка крови медленно и вяло вытекала из-под его тела, и темной лужицей растекалась по примятой траве. Хью Берингер перевел растерянный взгляд с истекающего кровью врага на кинжал, который по-прежнему сжимал в правой руке, и в замешательстве покачал головой. Он изнемог в этой затянувшейся схватке, А и его неожиданный, необъяснимый конец, похоже, лишил его и остатков сил. На острие кинжала не было свежей вражеской крови, оружие не коснулось Курселя. Однако он встретил свою смерть. Жизнь покинула его вместе с кровью, орошавшей траву. Какое же зловещее чудо принесло ему гибель, не обогрив ни меча, ни кинжала. Хюнагнулся приподнял безжизненное тело за левое плечо, чтобы посмотреть, откуда течёт кровь, и увидел, что из-под лопатки у мертвеца торчит пробивший насквозь кожаный жилет кинжал, отброшенный самим же курселем, когда тот наклонился, чтобы схватить меч. Видимо, рукоять застряла в густой траве возле сапога одного из фламандцев, и кинжал остался торчать остриём вверх. И когда после стремительного броска Берингера противники покатились по земле, Курсель напоролся на собственный кинжал, который и вонзился в него по самую гарду. «Получается, что это не я убил его», — подумал Хью. Он пал жертвой собственного коварства. Берингер не знал, радоваться этому или огорчаться, он был слишком опустошен. Вот Катфаэль тот, несомненно, должен был чувствовать удовлетворение. Смерть Николаса Фентри отомщена, а преступника постигла справедливая кара. Убийца был публично уличен, и правдивость обвинения уже не вызывала сомнения, ибо злодей испустил дух и указал виновного – сам Бог. Беренгар наклонился и поднял меч, который послушно выскользнул из рук злодея, осуждённого небесами. Он медленно повернулся и вздел клинок, приветствуя короля, а потом, прихрамывая, побрёл с арены. Из ран на его руке и предплечье сочилась кровь. Фламандцы расступились и молча пропустили победителя. Тот успел сделать только два или три шага, направляясь к креслу короля, Когда на шею ему бросилась Элен и заключила в объятия с таким жаром, что утраченные силы вновь вернулись к нему. Её золотистые волосы заструились по его плечам и груди, она подняла на него лицо, восхищённое, ликующее и измученное такое же, как у него самого, и называя по имени: "Хью, Хью", с болезливой нежностью коснулась пальцами его кровоточащих ран. Почему ты не сказал мне почему? Почему? О, ты заставил меня умирать столько раз, но теперь мы оба живы, снова живы. Поцелуй же меня, твердила она, не видя ничего вокруг, кроме лица своего любимого. И хью поцеловал её, страстно и самозабвенно, а девушка в ответ снова принялась ласково укорять его. "Тише, любовь моя", промолвил успокоенный и воодушевлённый хью. "Хотя нет, лучше выберени меня как следует а то от твоей ласки я таю как воск а мне пока нельзя размягчаться король ждёт и раз уж ты моя дама сердца подай руку и поддержи меня как подобает доброй жене а то я не ровен сейчас растянусь у королевских ног а я и вправду твоя дама сердца требовательно спросил элен желавшая, как и всякая женщина, чтобы то, что и так ясно, было подтверждено публично. «Не сомневайся, я думаю, сердце мое, что нам обоим уже поздновато идти на попятную». И Хью предстал перед королем, а Эллен стояла рядом, крепко держа его за руку. «Ваша милость», — произнес Берингер, спускаясь с тех заоблачных высот, где забываешь о боли и усталости, — Господь подтвердил мою правоту, покарав убийцу, и ныне я вправе полагать, что признаете это и вы, ибо исход поединка ясен. Да уж куда и сних, махнул король, если твой противник сам себя заколол, доказывая твою правоту. Стефан задумчиво посмотрел на стоявшую перед ним пару. Но коли ты оказался прав, пусть это принесёт пользу и тебе, и мне. «Ты лишил меня и это графство способного помощника шерифа. Пусть даже он и был негодяем и сражался бесчестно. И раз уж из-за тебя освободилась эта должность, то почему бы тебе самому не занять ее и не послужить своему королю? Заодно тебе не придется и отлучаться от твоих замков и гарнизонов. Что скажешь?» «С позволения вашей милости», — отвечал Берингер. Я должен сперва посоветоваться со своей невестой. Что устроит моего господина, отозвалась Элен, скромно потупив очи. То устроит и меня. Ну-ну, подумал Кэтфел, с интересом наблюдавший всю эту картину. Правильно, если уж объявлять о помолвке, то при всём честном народе. А ещё лучше просто пригласить на свадьбу весь Шрузбери. Ещё до повечерия брат Котфаэль направился через двор к странноприимному дому. С собой он прихватил не только горшочек с целебным бальзамом из липушника, чтобы пользоваться многочисленные, хотя и неопасные раны Берренгера, но и кинжал Жильс Сиварда, в рукоять которого был аккуратно вставлен топаз. Брат Освальд, искусный серебряных дел мастер, это подарок твоей невесте, от него и от меня. Отдай его ей сам, но попроси щедро наградить мальчика, который выловил его из реки. Расскажи ей об этом, я уверена, она не откажется. Ну, а о том, что связано с её братом, будем молчать. Теперь и всегда. Пусть думает, что он был одним из многих погибших за свои убеждения сторонников незадачливой претендентки на трон. Берингар взял в руки кинжал, И посмотрел на него долгим, невесёлым взглядом. Разве в этом и заключается справедливость, грустно произнёс он. Мы с тобой вывели на свет божий грехи одного человека, чтобы навсегда скрыть позор другого. В этот вечер, несмотря на всё, что принёс ему прошедший день, Хьюбл очень серьёзен и даже слегка печален, но не от того, что ныли раны, а на отружённое тело болело при каждом движении. Он испытал торжество победы, заглянул в лицо смерти, и это заставило его задуматься о превратностях человеческой судьбы. Неужели благородство подобает только безгрешным душам? В чём же высшая справедливость? Ведь если бы случай не вводил людей в искушение, они, может быть, и не тонули бы в трясине бесчестья, произнёс Хью, вопросительно посмотрев на Катфаэля. Мы смертные имеем дело с тем, что есть, ответил Кэтфаэль. А то, что могло бы быть, оставь тому, для кого это не тайна, ибо он читает в сердцах. То, что тебе досталось, ты выиграл законно, в честном бою. Цени это и пользуйся с честью. Теперь ты помощник шерифа Шрусбери. Король к тебе благоволит, ты обручён с самой прекрасной девушкой, какую только душа может пожелать, и той единственной, которая полюбила тебя с первого взгляда. Будь уверен, я и это приметил. И если завтра у тебя заноет каждая косточка, можешь не сомневаться, приятель, так оно и будет. То чего стоит потерпеть боль такому молодому и важному господину? Это тебе даже полезно, чтобы не зазнавался. Интересно просветлев лицом спросил Хью: "Где сейчас те двое? Неподалёку от побережья у Эльсы ждут корабля, который увезёт их во Францию. Даст Бог, всё у них будет в порядке". Ктвель не был приверженцем ни одного из претендентов на корону, что ж до его молодых друзей, двое из которых держались Стефана о двое Матильды, то в них он видел будущее Англии переживший смуту и залечивший раны междоусобных раздоров. А что касается высшей справедливости, задумчиво заметил монах, то земное правосудие это ещё полдела. Он знал, что придя на повечерие, будет молиться за упокой души невинно убиенного Николаса Фентри, но будет молиться он и за погрешившего в грехе Адама Курселя ибо всякий человек, погибший безвременно, всякий, ушедший из жизни в отсвете лет и без покаяния, это еще один лишний труп. Не стоит тебе, посоветовал Катфаэль, оглядываться назад и сокрушаться о том, что уже миновало. Ты исполнил то, что выпало на твою долю, и исполнил достойно. Остальное в воле Божьей». Ибо от высочайших взлётов человеческого духа до глубочайшей бездной падения, повсюду, где есть место для справедливости и возмездия, остаётся и надежда на милосердие Всевышнего.